Слесарь Иван Каблуков и поступивший в конторщики юноша Краев. Он был на поруках Протасова. Еще восьмера рабочих — Васильев, Доможиров и другие. Глухая ночь, берег реки, костер, чаек из котелка. Товарищ Протасов, покашливая, кутаясь в длиннейший резко желтый шарф, начал Краев. «Ваша точка зрения, простить, пожалуйста...»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 волнами наплывала от костра каторжная песня это дом барин казенной александровский централ а хозяин тому дому сам романов николай слышите озлобленно крикнул краев на протасова и взмахнул рукой навстречу птицы песни слышите протасов вот вам а кто поет Простые мужики, лесорубы, рабы вашего милейшего людоеда Громова! Краев брось! Андрей Андреевич, значит, слушайте. И техник Матвеев, потряхивая отвислыми щеками, стал приводить резоны. Итак, план. Первое — объявление забастовки без всяких переговоров с Громовым. Второе — накануне забастовки в ночь Мы разоружаем казаков и полицию. В Третьих. «Чепуха!» — буркнул Протасов. «С голыми руками к казакам соваться нечего». «Позвольте, позвольте! В этом деле нам помогут ребята Ибрагима. Среди них есть наши рабочие из приисков, и, говорят, один бежавший политик. Мы с ними уже вступили в связь. Итак, в-третьих...»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 Черпая красноречие в приподнятом настроении своем, подверг сильной критике план забастовочного комитета. «Я, вероятно, с Громовым расстанусь, товарищи. хожу либо на Урал, либо... И сам не знаю, куда...» — сказал в заключении Протасов. «Я думаю, что Громов скоро сам себя угробит. Да чертиков пьянствует, балдеет, к работе относится спустя рукава. а поэтому и с финансами запутался. «Мой вам совет, товарищи, готовьте силы к революции, она близка!» Рабочие поднялись на ноги и сняли шапки. «Товарищ Андрей Андреевич!» — заговорили они в раз. «Мы тоже утекать отсель мекаем. Нас, желающих уйти, человек более полсотни. Мы в Россию! При совету, Андрей Андреевич!» «Почему же вы?» «Заработок, что ли, мал?» «Не в этом суть», — ответил широкоплечий в рыжих усах молодой мужик Телегин, бывший солдат. «А вот в чем. Тут у нас, понимаешь, исходя из соображения...» «Каблуков, толкуй! Ты вроде как старшой у нас!» Иван Каблуков двигал бровями, переминался с ноги на ногу, видимо, оробел. «А пойдемте-ка, братцы, к лодке!» — сказал Протасов. — Мне ехать пора. Там и поговорим. Матвеев с Краевым решили переночевать в избушке. Рабочие вместе с Протасовым дружески попрощались с ними и спустились к воде. Протасову нужно в литейный цех, где спешно в ночную ремонтировалась вагранка. Заработали две пары весел, Протасов взялся за руль. Сквозь темень лодка быстро заскользила вниз. Так в чем же дело, Каблуков? Да вот, поскладней хотелось. Да не шибко, мастер, говорит-то я. И смущенный слесарь стал утюжить свою бороду. Дело вот в чем, барин Протасов. То бишь, как его, Андрей Андреевич, ты дави правду сказал. Поставать у нас теперь и чай Ваньку валять. Нет никакой с позицией. экономной забастовкой э, то есть экономической нечто капитал проймешь да не в жизнь ей богу правда главная суть вредят эти самые штрики как их что брехеры подсказал сквозь тьму протасов во во во и слесарь каблуков раздувая ноздри шумно задышал Луженное огнем и дымом мастерских корявое лицо его вспотело от непривычного напряжения мысли, но он все-таки нашел нужные слова Мы мекаем во, как товарищ Андрей Андреевич. Здесь нам, мало-мало сознательным, делать нечего. Здесь, понимаешь, дыра, а я вот с Ванюхой в сормово лажу. Там Шурин у меня токарь и металлист. Мишка да Степка желают ехать на Урал. Они ребята твердые и в деле, и в понятиях. Захар оглоблен на Путиловский. «Да, есть такое стремление, это верно!» Широко раскачнул плечами угрюмый, со скуластым бритым лицом Захар. Вода бурлила и вскипала пеной и от взмаха его весел. «Да все кое-куда, согласуемо желанию мысли». А вот Миша Телегин, он, как бывший солдат, на вторительную службу ладит в полк, чтобы, значит, и там пропаганду пущать. Протасов с некоторой тревогой прищурился на бывшего солдата. Мы вот как просветились, спасибо, здесь. И слесарь Каблуков, бросив весла, ударил в порыве восторга себя в грудь кулаком. То ты, то Матвеев Иван Семенович, то политические. Спасибо.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 И вот, значит, долго ли, коротко ли, восстание с оружием в руках, всеобщая заваруха. Мужики бар тревожат, землю забирают, а тут повсеместная забастовка, да не экономная, а самая, что ни на есть политическая, с красным флагом. Прямо хвиль-метель? Тогда все, стоп, мужик наш, солдат наш.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 А ведь и верно, барин-то, пожалуй, меньшевичок, пожалуй, в случае чего, большого дела забоится».